Коттедж «Жимолость» на первых порах произвел на Джеймса, как он сам мне говорил, наилучшее впечатление. Одноэтажный, живописный, старинный домик с хаотичными пристройками, забавными маленькими печными трубами и красной черепичной крышей, расположенной в очаровательной местности. Дубовые балки, ухоженный сад, щебечущие печушки и увитое розами крыльцо – идеальное место для писателя. «Именно такие коттеджи», — подумал он с улыбкой, — «его тетушка любила помещать в свои книги. Даже румяная пожилая экономка, которая заботилась о нем, могла, казалось, сойти со страниц любой из них». Джеймс решил, что ему выпал счастливый жребий. Он перевез в коттедж свои книги, трубки и клюшки для гольфа, а потом с головой ушел в завершение лучшего романа из пока им написанных. Назывался роман «Тайная девятка». И в прекрасный летний день, с которого начинается эта история, он сидел у себя в кабинете и стучал на машинке в мире с самим собой и со всем светом. Машинка работала безупречно, новый сорт табака, который он приобрел накануне, оправдывал все его ожидания, и Джеймс на всех шести цилиндрах Несся к финалу главы. Он вставил в машинку чистый лист бумаги, задумчиво погрыз мундштук трубки и вновь застрекотал. Лестер Гейдж подумал было, что ему померещилось. И тут звук повторился, слабый, но четкий. Кто-то тихо царапал филенку снаружи. У Блестера сурово сжались, пружинисто, как леопард. Он шагнул к письменному столу, бесшумно выдвинул ящик и вынул револьвер. После случая с отравленной иглой он предпочитал не рисковать. Все в той же мертвой тишине он на цыпочках подошел к двери и молниеносно распахнул ее, держа оружие наготове. На коврике у порога стояла самая красивая девушка из всех, каких ему доводилось видеть. «Истинное дитя страны фей Секунду она смотрела на него с шаловливой улыбкой, затем с милым упреком лукаво погрозила ему изящным пальчиком. «По-моему, вы меня забыли, мистер Гейдж!» — мелодично произнесла она с притворной строгостью, которая опровергала ее взор. Джеймс тупо уставился на лист. Он пребывал в полнейшем недоумении. Ничего подобного он писать не собирался. Начать с того, что он твердо придерживался нерушимого правила не допускать девушек в свои произведения. Зловещие квартирные хозяйки – пожалуйста. И, разумеется, любое количество авантюристок с иностранным акцентом, но никогда ни под каким видом никого, кто мог бы подойти под понятие «девушка». Детективным романом, а тем более рассказом, героини противопоказаны, утверждал он. Герои не только тормозят действия и принимаются флиртовать с героем, когда ему следует заниматься поисками улик. После чего, попавшись на какую-нибудь простую до идиотизма хитрость, позволяют злодею похитить себя. В своих произведениях Джеймс соблюдал прям-таки монашеский устав. И вот это нахалка с шаловливой улыбкой и изящным указательным пальчиком влезла в самую кульминацию. Он еще раз заглянул в подробный план романа. Нет, там все было в полном порядке. В простых и ясных словах излагалось, что должно произойти, едва Гейдж откроет дверь. В нее свалится умирающий мужчина, и, прохрипев «Жук, сообщите в Скотланд-Ярд, что голубой жук — это...» испустит дух, оставив Лестера Гейджа в некотором вполне оправданном недоумении и решит и ничего о каких-либо девушках из страны фей. Со смутным раздражением Джеймс вычеркнул позорный абзац, внес необходимые исправление и накрыл машинку чехлом. И вот тут он услышал подвывание у Ильяма.